Глава двадцатая Услышав мои слова, Большаков умновенно проснулся и затараторил. «Эх, Тарай Игоревич, на да что вы такое говорите? Управление безопасности? У меня нет таких связей. Да даже за попытку розызнать подобное меня могут на весенницу отправить», драращим голосом выпалил Алексей Павлович. «Печально. Тогда просто наведите справки о Быкове и его ближайшем окружении. Кто такие? Чем занимаются? Про их родню разознайте. Сможете?» «Думаю, да. Но это будет стоить недёшево. Мы с вами друзья, но люди, с которыми я работаю, бесплатно палец о палец не ударят». «50 тысяч рублей хватит?» «Более чем. За эти деньги я даже смогу поторопить информаторов». «Отлично. Степан доставит вам нужную сумму. И ещё. Алексей Павлович». В случае, если не знаете, у кого можно закупить скот. Э, вы решили заняться животноводством? Есть такая мысльшка, улыбнулся я. Тогда вам нужно связаться с Серебряковым Сергеем Никифоровичем. Он занимается разведением скота и продаёт молодняк. Правда, он живёт в Краснодаре, но не думаю, что для вас это проблема. Записывайте, я продиктую номер. Я смотрел вокруг. Вечнозелёные луга, десятки домов, разрушенный замок и ни одной ручки. Может, то Эйнаре или Олега есть пещщи принадлежности, но искать, где они спят, нет никакого желания. Диктуйте, сказал я и уростил дерево Хуры, на стволе которого лопнул кора, оставив трещины в виде цифр, названных Башиковым. Скажите Сергею Никифорочу, что вы от меня. Он скидочку сделает. Огромное спасибо, Алексей Павлович. Я ваш должник. Я попрощался с Башиковым и забросив на плечи сундук с 20 миллионами, направился в свободный домик. На этот раз мне не пришлось спать на лозах. Олег закупил ватные матрасы для каждого из спальных мест, а вместе с ними ещё и по паре пухлых подушек и одеял. Но, несмотря на появившееся удобство, заснуть не удавалось. Мысли навязчиво роились в голове, не давая покоя. Всё идёт отлично, бизнес развивается, появляются связи с влиятельными людьми, вот только совсем скоро истечёт отведённый срок. а я до сих пор так и не приблизился к поимке Игдры. «Все, что есть, так это невнятное предсказание Жанны. Отправиться в Улан-Батор? Звучит заманчиво, если бы не одно «но». У меня нет ни одного знакомого монгола, а их языком я, к сожалению, не владею. Нет, конечно, есть неплохой вариант ворваться в чужую страну, напасть на дворец в поисках Игдры и на пальцах попытаться объяснить, что я не враг, а спаситель». Но, думаю, местные не оценят такого визита, и всё закончится кровопролитием. Значит, нужно найти проводника. Сам я точно наломаю дров. Сон совершенно не желал укрыть меня от забот, поэтому я приблизил момент пробуждения для всех остальных. Представил, что уже полдень, и внезапно взошло солнышко, осветив луга. Выйдя из дома, я заметил, что третья часть теплиц уже во зверее. Шустро работает. Может, к концу месяца закончат строительство... Я смог заняться возведением фермы, а пока я сам вырощу временный загон. Спустившись вниз по течению, я создал квадратный забор площадью в 1000 квадратных метров. Вход в загон был поршивый, деревянная калитка, висящая на лозах. При желании любая корова её сломает под дефрагами. Но это лучше, чем ничего. Со временем здесь возведём и крытые загоны, и бойню для скота, но пока обычного забора будет достаточно. Закончив возведение будущей фермы, я направился к замку, на порожках которого встретил Тимура. — О, Виктор Игоревич, а ты чего тут? — Это я у тебя должен спросить, — ухмыльнулся я. — Ты разве не должен аптеки открывать? Строго нахмуришь, что я оставился на мальца. — Так это я... — взамялся Тимур, растерянно смотря то на меня, то на солнце в вышине. — Виноват. Проспал. Тогда я все, убежал по делам. Парнишка шмыгнул носом и рванул к портальному камню, установленному Вадимом. Хе-хе, как же он удивится, когда увидит, что на земле сейчас ночь. Ну да ничего страшного. Теперь у Тимура будет больше времени на поиск фармацевтов. Я ухмыльнулся и поднялся на второй этаж левого крыла замка. За дубовой дверью слышался храп. Использовав артефакт Зуброва, я тихонечко постучал в дверь. «Да так аккуратно! Это у меня вышло!» Что дверь сорвалась с петель, и она валилась внутрь комнаты, перепугав Ярослава и Вадима, мирно дремавших за закрытыми шторами. "Подъём, господин ректор!" рявкнул я и захохотал, наблюдая, как он вскочил с кровати и стал сражаться со штанами, которые всё никак не желали налезть на ноги. В итоге ректор проиграл, наступившись, он рухнул вниз лицом и грязно выругался. "Жду тебя внизу!" выдохнул я сквозь хохот и ушёл. Спустя 5 минут спустился Вадим. На лбу шишка, под глазами мешки от недосыпа. Готов спорить, он резвился с Ярославой до поздней ночи, а когда заснул, я перемотал время, и наступило утро. Сколько он там поспал? Часа пол. «Виктор, мог бы постучать», — серьезно сказал он. «Так я и постучал. Вы вон проспали все на свете. Обед уже, а вы дрыхнете. Пришлось дверь вынести. А ты чего такой помятый? На работе поди устал», — саркастично поинтересовался я. Да уж, без дела не сидела. Пойдём, хмыкнул Вадим и повёл меня в погреб. В подвале нас встретили ровные ряды ящиков, в каждом по 20 бутылок. Я не удержался и вытянул одну. На этикетке красовалось изображение дуба и надпись: "Хмельная дубрава". Золотая кантовка на этикетке радовала взгляд, но вот название. "Вадим, я тебя очень прошу, подумай ещё над названием", сказал я, скривившись. "Виктор Игоревич, Я уже отправил партию из 1000 бутылок на реализацию, опешил лектор. Ну ничего страшного, скажи, что решили переименовать. Внутри-то также и останется тот первоклассный коньяк, не так ли? окмулькнулся я. Всё так. Кстати, на днях накатил к о коньяку с графом Пазниковым. Я должен сказать, он был в полнейшем восторге. Доказал 3 сотни бутылок для празднования свадьбы дочери. Хотя, зная, какой он выпивоха, сомневаюсь, что коньяк доживёт до свадьбы. — хопнул Вадим. — Как замечательно, что у нас есть сеть санаториев и фармацевтическая компания. После вылечим его от алкогольного травления, да? — ухмыльнулся я. — Хе-хе-хе-хе. Так и будет, Виктор Игоревич, так и будет, — засмеялся Вадим, а после добавил серьёзным тоном. — Как идут поиски Игдры? — Отлично. Я даже знаю, где его искать. По крайней мере, если верить словам гадалки. — Пф, гадалки, ты сейчас серьёзно? усмехнулся Вадим. Более чем, это единственная зацепка, которая у меня есть. Знаешь, в прошлой жизни гадалка пообещала, что я буду жить в достатке следующие 20 лет. Поступил заказ на кругленькую сумму, уйди столько нулей, я понял, что это то самое. Уж на 20 лет золота мне бы хватило точно. Ухмыльнулся Вадим. Позвал друзей, и мы отправились в болото Кармадара, где убили Але сколько героев, казалось бы, гения достойные великих героев. На кто же знал, что владелец тех земель выпустил закон, запрещающий охотиться на этих существ. Мол, вымирающий вид. И так уж вышло, что мы убили последнюю осыпь, а её яйца поджарили на костре и съели. За это мне впаяли двадцатилетний срок. Впрочем, старуха не соврала. Я был на полном обеспечении. <смех> Обеспечили и едой и крышей над головой я за одной работой на рудниках. Это я вся к тому, что эти гадалки что-то видят. А что конкретно видят, и сами не знают. А осторожнее с ними. Да знаю я. Мне как-то предсказывали, что я уничтожу всех врагов. Ну так уж вышло, что я уничтожил всю планету. Впрочем, враги тоже погибли, считай, предсказание сбылось. Эх, <смех> классика. С другой стороны, к ним не подкопаться. Ведь предсказания точны, просто интерпретировать их можно как угодно. И что думаешь делать? Думаю, что нужно проверить. Время уходит, а других вариантов нет. Пока все проявления Игдры были в Сибири. Заражал крестьян, да нападал на рудники в изнанке. Но что-то мне подсказывает, что он это делает для отведения глаз. Скорее всего, основная игра идет в другом месте. Дедовка сказала, что он находится в Улан-Баторе. Монголия. Хм. Не самое приятное место для туристической поездки, заметил ректор. Был там? Да, однажды приходилось. едва мы пересекли границу, на нас напали местные племена, еле отбились. Вон, смотри, Вадим оттянул ворот рубахи и показал три крестообразных шрама. Стрелы с зазубренными наконечниками. Думал, поддохну. расчленяли я кривой жол, выточил меня с поля боя, а после вырезал нагонячники. Боль была адская, и с тех пор я зарёкся, что в командировке за границу больше ни ногой. А вот мне придётся. Единственная проблема заключается в том, что я не знаю языка. Нужен будет переводчик, но непонятно, где его искать. Спросил антипа, он парень близкий к криминалу, уверен, сможет тебе посредить пару контрабандистов, которые через границу мотаются. «Уж они-то язык точно знают». «По эта мысль?» — оценил я. «Кстати, вниз по течению я сделал закон для скота». «А знаешь, что это значит?» «Что очень скоро я смогу съесть жаркое из говядины травяного откорма», — улыбнулся Вадим. «Почти», — усмехнулся я. «Это значит, что сегодня я пришлю две сотни человек, которые под твоим руководством возведут все необходимые постройки». Видя на лице Вадима возмущение, я добавил. «Не переживай». Олег поможет. Но вся ферма будет работать под твоим началом до тех пор, пока мы не найдём достойного управляющего. Виктор, я привык видеть животных хорошо прожаренными на тарелке с лучком и картофелем. А в их выращивании я вообще ничего не знаю. Директор попытался откреститься от трудовой повинности. Не беда. У тебя есть целый день для того, чтобы найти литературу на эту тему и изучить её. Ты издеваешься? нахмурился директор. Это только совсем чуть-чуть, но ты самый компетентный из моих сотрудников. Кому, если не тебе, я могу доверить это дело? Надеюсь, ты не скажешь то же самое, когда придёт время очистить навоз. Вадим скептически приподнял бровь. Не переживай, для таких дел у нас есть Тимур. Вадим не сдержался и засмеялся. Хохот раскатистый меха пронёсся по замку, и если бы Тимур ещё был здесь, он несомненно бы прибежал посмотреть, что тут происходит. Когда Вадим успокоился, я рассказал ему о встрече с Орловым. Ректор уважительно кивнул и заметил: "Дела выходят на новый уровень". Так оно и было. Закончив разговор, я забрал сундук с 20 миллионами и переместился в особняк. За окном багровел рассвет, а мои близкие ещё мирно сопели. Поэтому я не стал их беспокоить. Поднялся на второй этаж и, закрыв дверь своей комнаты, призвал ключчик от лавки Ибрахта. Повернув ключ в замочную скважину шкафа, я потянул дверцу на себя. На меня тут же уставился торговец, оперев ладонь в щёки. "Да что, нагопел-ка бы?" -язливо спросил он. "А ты чего такой замученный?" "Да такие, как ты, бродят целыми днями, вопросы задают. Всю лавку перевернут в поисках, не поймешь чего, а потом выясняется, что кубафов у них не хватает. А мне что, больше делать нечего, кроме как носиться за вами по всей лавке?" Возмущённо выплюл дед. Так ты ж ничего не делаешь. За тебя лаза товар подаёт и упаковывает тоже. Ну, так-то да. Но возмутиться я обязан, произвёл, понимаешь? Спокойнее сказал дед и откинулся на спинку кресла. Если тебя так печерят посетители, то ты сначала проверяй их баланс, а после уже товар показывай. Эх, Ибрахт потёр подбородок и улыбнувшись сказал. А ты башкавитый. «Давай ручонку свою к табличке прикладывай. А ежели кубов не хватает, то пшёл вон!» — усмехнулся дед. «Я-то пойду. Но откуда тебе знать, что конкретно я хочу купить?» «Тю! А чё тут знать-то? Ты ж уже говорил. Вон, эту бездельцу за 10 тысячи 500 кубов!» Старик кнул пальцем в сторону остаточного уловителя магического фона. «Эбрахт, а ты не обнаглел? Я тебе советом помог, а ты мне цену снова накручиваешь». «Да чё я там накрутил-то? Пять сотен жалких. У тебя ж скидка есть. Считай, сто пять кубов сбросил бы». Торговец наткнулся на мой осуждающий взгляд и сдался. «Хрен с тобой. Десятка, как и договаривались. Но на скидку не рассчитывай. Считай, что эти пятьсот и есть твоя скидка». Я бы сказал, что это не скидка, а честная цена. «Ну да ладно». Я приложил ладонь к табличке, и на столешнице высветилась цифра 12162. «Отлично! Как раз хватает на остаточный уловитель магического фона». «Накопил таки!» — мыкнул Эбрахт, и Лоза, подхватив со стенда фляжку, положил её рядом со мной. «Ну чё, берёшь?» «Не, я просто посмотреть зашёл. Может, в следующий раз?» — усмехнулся я и сделал вид, что собираюсь закрыть дверцы шкафа. Когда лицо старика исказилось от гнева, я снова приложил ладонь к читателю и списал кубы за покупку. «Хе! Э, Шотник нашёлся!» — скривился старик. Собнавка тебя. Приходите, как говорится, ещё. Да без кубов не приходите. Всё, давай, у меня новый клиент. Махнул рукой Бракт. А как этой гадости пользоваться? выкрикнул я в закрывающиеся дверцы. Откроешь пробку, поднесёшь к источнику маны, а дальше всё понятно, выкрикнул и Бракт, и, отвернувшись от меня, сказал невидимому собеседнику: Ты "Опять припёрся. Какой прекрасный сервис. Дайте мне книгу жалоб". Я смотрел в ляжку, с виду ничего необычного. Корпус выполнен из зеленоватой древесины, а крышка стальная. Что ж, попробуем, призвал Лазу и после открутил пробку. Чуда не произошло. Ляжка совершенно никак себя не проявила. Ладно, в поместье есть и другие обладатели магии. Спустившись на первый этаж, я тихонько постучал в спальню Степана. Дворяцкий в следующую же секунду открыл дверь. Стоял он в пижаме, но на лице не было и намёка на сон. Как будто старик давно проснулся и ждал, как даже я попрошу его о чём-то. "Ваше сиятельство", поклонился Степан. "Чем могу помочь?" "Ты мне нужен всего на секунду. Давай подойдём к окну", махнул я Степану и заметил, как женщина устало потянулась в кровати старика. "О, и в такие пауны. Доброе утро", сказал я за вспомоному фармацевту. Выйдя в коридор, мы подошли к окну и я открыл форточку. Создай лезвие ветра и запусти его куда-нибудь туда. Я махнул рукой и особо никуда не целись. Э-э, просто наугад запустить заклинание. Ты всё верно понял. Это странная просьба, но ладно. Степан нахмурился и сплёл небольшой сгусток маны, который принял форму серпа и вылетел в окно. Я открыл крышку, и расплылся улыбки. Дерево, из которого была выполнена флажка, засветилось зелёным. а в воздухе появилась серая дымка, прочерчившая траекторию полёта ветряного лезвия. Я поднёс фляжку к этой дымке, и она жадно всосала её. Через секунду на корпусе фляжки появилась стрелка, указывавшая на Степана. «Ах-ха-ха! Забавная вещица! С ней я в два счёта найду Игдру. А самое главное, что теперь я понимаю, как она работает». Правда был нюанс. Если Игдра находится в тысячах километров от меня, то флашка будет показывать верное направление. Но сколько мне придётся идти, прежде чем я дойду до твари? Дни, месяцы, годы. Хотя я могу телепортироваться от точки к точке и смотреть, куда на этот раз укажет стрелка. Если в то же самое направление, значит, телепортируемся на следующую станцию. В принципе, дельный артефакт. А ладно, за пару дней раскидаю навалившиеся дела и отправляюсь в Монголию. Я достал мой билет и набрал номер Серебрякова. «Сергей Никифорович, вас бипсокоит граф Дубровский. Ваш номер мне дал наш общий знакомый Алексей Павлович Большаков». Официальным тоном представился я. «Алексей Павлович, ху-ху, давно не слышал о нем. Как у него дела?» — послушался раздушный голос из трубки. «Замечательно. Недавно он вылечился от подагры и теперь живет полной жизнью. Вот как. Это хорошо, очень хорошо». «Приглашу его на выходные, сходим на охоту, мясо пожарим», — начал голос серебряков, а после спросил. «Полагаю, вы звоните мне не для того, чтобы рассказать мне об исцелении Алексея Павловича». «Совершенно верно. Я хочу приобрести у вас скот, коров, коз, может быть, кур и свиней». «О, так Алексей Павлович привел мне клиента. Отлично, отлично. Проставлюсь ему при встрече». Серебряков снова понесло не в ту степь, но он поправился. Да, я могу продать вам по 100 голов коров, коз и свиней. Как я понимаю, вы собираетесь разводить скот. Вы очень проницательный человек, улыбнулся я. Понял, понял. Ну, у взрослых кур и гусей я не продаю, а вот гусята и цыплят, пожалуйста. Это запросто. Есть 500 штук и тех, и тех. А цене, думаю, договоримся приличной встречи. Приезжайте. У меня тут цен привоз отличный конек, Хмельная Дубрава называется, пенит как удар в голову. но пьется мягко и никакого похмелья. Обмоем сделку. — Сергей Никифорович, я бы с радостью, но, увы, не смогу вырваться лично. К вам приедет мой помощник, а я обещаю вас навестить через месяц. Познакомимся и обмоем взаимовыгодное сотрудничество. — Что ж, жаль. Ну да ничего не поделаешь. Встретимся в другой раз. Я попрощался и повернулся к Степану, все время стоявшему рядом. — Полагаю, ваш представитель — это я, — улыбнулся старик. Ты представитель, и наставник и друг и отец. В моей комнате стоит сундук. Тебе нужно отвезти в банк и положить деньги на счёт, а после едь в Ангарск на телепортационную станцию и перемещайся в Краснодар. Там отправишься к Тебрикову и купишь всё, что он предложит. Вот портальный камень, сказал я, вложив в руку старика устройство. Откроешь проход и попросишь переправить всю живность в загон на той стороне. Там два отсека: большой для крупного скота и малый для птицы. Когда закончишь, иди к замку». Увидев невысказанный вопрос, я прервал старика. «Не спрашивай. Просто иди к замку и найди там нашего ректора Вадима. Он проведет тебе экскурсию, все расскажет, а после вернет обратно в особняк». «Все понял. Банк, Серебряков, замок будет исполнено», — кивнул старик и ушел одеваться. Я собирался позвонить Антипу, но он как будто чувствовал и сам набрал мне, как только я достал мой билет. «Виктор Игоревич, зачистка завершена». Послышался грубый голос из трубки. Превосходно. Тащи всех оставшихся уголовников на базу воронов. Я скоро буду.